Глава девятая. Проблемы содержания подпольной собаки. Иван мрачно выглянул в окно. Вредная тетка опять была на месте. Олимпиада Мироновна снова стервятником кружила около его машины. «Танюта, видишь, чего делается? Враг у двери». «Не-не, и не проси. Нам с тобой еще месяц лишним продержаться надо и на глаза ей не попасть». Вздохнул Иван, доставая то, что он называл Чихмадан. Проблема была в том, что его очень-очень крупная собака, а по совместительству полноправная хозяйка его дома, жила у него нелегально. Псенку, безжалостно выкинутую бывшими хозяевами, внезапно выяснившими, что для производства в промышленных масштабах щенков за тысячу долларов использовать не получится, Иван подобрал совершенно случайно, хотя это скорее она его подобрала, совершенно недвусмысленно объяснив, что выбирает его. Иван проконсультировался с Милой, двоюродной сестрой, работающей ветеринаром, и та его просветила, что если нет реальных доказательств грубого обращения с собакой, ее придется вернуть хозяевам. Она их имущество. «Сам понимаешь, то, что тебе соседка сказала, мол, ее выкинули, никакой юридической силы не имеет. Мало ли кто чего сказал». «Мил, не могу я ее вернуть. Я поспрашивал потихоньку». Эти типа хозяева уже от кошки и пары котят так избавились. Хорошо, что им повезло, всех подобрали. Тоже покупали кошку в надежде задорого котят продавать. А за пресловутую тысячу долларов их никто покупать не стал. Так что они от раздражения и выкинули всех. Типа кормить дороже обходится. Потом завели чихуа. А через день им сказали, что у нее с прикусом проблемы. Попытались вернуть в питомник, а там не согласились им деньги возвратить. Вот и отправилась моя Танька по известному маршруту. На улицу. «Дикие какие!» — запечалилась Мила. «Только вот она все равно считается их собственностью. Хорошо, хоть заводчики ей клеймо сделали так себе». Она поглаживала Танютин живот, рассматривая ряд синеватых значков на коже. «Практически не читается». «Мил, я ее им не верну. Деньги могу отдать, но не ее». «Да понятно» только вот они могут захотеть именно собаку. Ладно, иди в полицию и заявляй о находке чего «Отчего заявлять-то, если я знаю, у кого она жила?» «Не понял Иван». «Ничего ты не знаешь. Это слова какой-то соседки. Мало ли кто что сказал. Сам ты собаку у тех людей видел? Нет? Вот и не майся дурью. Если бывшие хозяева будут ее искать и обратятся в полицию, предложишь им за Танюту деньги. А если в течение полугода не обратятся уже затребовать обратно не смогут. И да, сохраняя чеки на питание и все остальное, что ей покупаешь, будет лишний аргумент против бывших, потому что они обязаны тебе возместить расходы по содержанию собаки». Получив инструкции от Милы, Иван решил, что Танюта будет агентом под прикрытием. Прикрытием работала его зимняя куртка, которая отлично скрывала маленькую Танюту от любопытных глаз. Утром Танюта гуляла на пеленке. А вечером, когда Иван возвращался с работы, она ныряла за пазуху хозяина и пока они ехали до места прогулки, оттуда не выбиралась. А потом... потом пришла весна. Зимняя куртка сменилась одеждой полегче, потом ветровкой, а затем появился чихмадан, сделанная на заказ переноска, которая выглядела как небольшой стильный чемоданчик с незаметными отверстиями для вентиляции. «Выгляжу как министр». Смеялся Иван, демонстрируя Миле средство перемещения его сокровища. «Министр со своим кабинетом в чемодане. Хорошо еще мастер, которая переноску делала сама собачница, все понимает. А уж какой у нее пес роскошный, огромный волкодав! Эй, Танюта, ну что ты? Ты же лучше! Да и потом, ты же его обаяла и поразила с первого взгляда и напрочь!» Утешал он свою моментально оскорбившуюся собаку. До окончания полугода оставалось не так уж и много, но тут активизировалась любопытная соседка, уловившая какие-то подозрительные подтявкивания в квартире Ивана. «Ничего не понимаю. У них же никогда собак не было. Матушка их Людочка всяких дармоедов хвостатых терпеть не может. Неужели же Ванька, воспользовавшись тем, что родители уехали, кого-то притащил? А когда и где гуляет?» Вопросы требовали ответа. И Олимпиада Мироновна, обожающая выяснять скрытое, выкапывать закопанное и выколупывать то, что ее никак не касалось, встала на дежурство. — Вань, я вот слышу, что-то у тебя в квартире шебуршится и лает. Ты собачку завел? — Да, видите, завел. Волкодава. Непонятно хмыкал Иван, торопливо ныряя в машину и надеясь на то, что Танюта не начнет сама отвечать вредной бабе из своей комфортабельной переноски. — Вань! — «А чего ты после работы куда-то каждый день ездишь? За зно бы нашел?» Тактично интересовалась Олимпиада. «Пора бы, а то уж прям странно. Непонятно, как-то так. У молодого-то парня и девушки нету». «Да, ну и фокус будет, когда я тебя рассекречу. Молодой парень без девушки, но с крошечной собачкой. Даже представить боюсь, какой меня характеристикой осчастливит». Кмыкал Ваня, отъехав подальше от любезной соседушки. «Ну что я могу поделать, если мне с девушками не везет?» «Как -то не везет? А я?» Танюта выбиралась из расстегнутой переноски и в негодовании трясла ушами, трагично поднимая и держа на весу переднюю лапу. Даже плакала для пущего хозяева виноватинского эффекта. «Танюта, не скорби. Ты у меня самая-самая драгоценная девушка». Проникался Иван серьезностью момента. А Олимпиада Мироновна все усиливала и усиливала бдительность. Вот чую, что он что-то скрывает. Прям печонкой чую. Если бы ее кто-то попросил объяснить, какое отношение молодой сосед имеет к ее печенке да и ко всему прочему Ливеру, ничего внятного он бы не добился. Но так как таких Камикадзе не находилось, вопрос так и остался незаданным. Бывают такие люди, которым есть дело до всего, буквально до всего, что происходит вокруг. Все, что их живо интересует, выясняется и непременно трактуется жирным, мощным знаком минус. Именно таким характером и обладала Олимпиада. «Вот, опять Ванька тащит этот портфель. И чего он в нем возит-то? Он же только с работы приехал». Олимпиада наконец-то обратила внимание на странный факт, вцепилась в него и уже специально контролировала Ваньку с портфелем. «С каким наслаждением я послал бы эту бабу?» — злился Иван. Ну, чуточку еще дотерпеть осталось. Тогда можно будет легализовать Танюту и начхать на эту гидру. Вот бы мне привезти какую-нибудь здоровенную собачищу и гавкнуть ею на эту соседскую партизанку». Сначала он вспомнил про пса-мастерица, которая делала переноску, а потом про громадину, которого зимой перевозил в машине по просьбе Ульяны. Вспомнив про Ульяну, он было запечалился. Девушка ему нравилась. «Представь себе, Танюта, стоило мне встретить Ульяну...» как она раз — и замуж вышла. Нет, понятно, что за такой, как она, нужно активно ухаживать. А как тут ухаживать, когда работы выше крыши, тебя надо выгуливать, от соседки шифроваться? До Питера вроде и ехать недалеко, но просто некогда было, рассказывал он сочувствующей Танюте. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент Ульяна про него тоже вспомнила. Правда, без малейшего сожаления. А может... Отвлечь твою девицу? Ну, неплохо было бы. Может, ее с кем-нибудь познакомить, заодно и посмотреть, как она на нормального человека среагирует, или она сходу начнет выискивать абьюз и виноватить. Осторожно уточнила она у Марины. Начнет, конечно. Еще как начнет. Сейчас вот она попыталась мне рассказать, какая я нехорошая, что плохо воспитала животных вообще и Фиону в частности. Из-за смартфона? Да. Она прям таки трясется по этому поводу. Разумеется, я ей отдала свой старый смартфон с запасной симкой, пока она свою не восстановит. К счастью, она номера никакие не помнит, так что оказалась обесточена и изолирована от ненужного общения. А сейчас я, когда шла выгуливать Тёмочку, втихаря забрала её гаджет, просмотрела вызовы и, по-моему, выловила заразу, которой ей мозг унавозила. Некая Томочка. «А почему ты думаешь, что это она?» Больше всего звонков от Васи было именно ей — И говорили они очень подолгу. Кстати, меня даже совесть не мучает. Да, не отдавать чужой смартфон плохо, копаться там, шпионить. Но я это как-нибудь переживу. А вот Васька может и не справиться. Да все ты правильно делаешь. Очень похоже, что девчонки просто мозги промыли. Правда, я не очень понимаю цель. Деньги, Уль, просто деньги. У Васьки родители очень неплохо зарабатывают. Она единственная дочь, ее в деньгах не ограничивали. Я специально двоюродному брату позвонила, потихоньку уточнила. Сказал, что в последнее время Вася постоянно просила ей на карточке подкинуть. Причем все на какие-то курсы. Они с женой люди наивные. Курсы – значит образование, а эта штука хорошая. Вот и давали. А уточнить, что за курсы, не решились. Вася уже отлично обычно нападать на любого, кто слишком близко подходит. Прямо-таки натаскана. Понимаешь, говорит о словании ее». Построение, фраз чужое, короче, галимый инструктаж. Все переводится в обвинение. Каждому вздоху присваивается своя степень абьюза. Проще говоря, и дышать рядом опасно. Так что она и любому мужчине начнет это же впаривать. «Понятно. Нам нужен рыцарь», — торжественно произнесла Ульяна. «Для победы над драконом». «Э, ты подумала сейчас о том же, о чем и я?» Маринина ассоциация к слову «рыцарь» Была моментально и однозначно. «Думаю, что да», — рассмеялась Ульяна. «Позвони ему. Попытка не пытка». Марина не любила откладывать в долгий ящик то, что можно было догнать и поймать сейчас. Поэтому, закончив разговор с подругой, тут же позвонила Ивану. Он так изумился, что чуть было не сказал, что вспоминал вот только что, но не о ней, а о ее псе, чуть успел рот закрыть. Иван, а можно я вас в кафе приглашу или в ресторан? Марина рассматривала рыцаря как человека серьезного, надежного и очень нужного. Никакого романтического смысла в приглашение она не вкладывала. ЭAH, а зачем? Иван полагал, что если уж вляпываться в какие-то проблемы, то хорошо бы точно знать в какие. А то, что ему предлагают именно проблемы на десерт, он ни разу не сомневался. Вопрос жизни и смерти. «Здравого смысла?» «О как! А чьего именно здравого смысла?» — уточнил Иван, покосившись на свою собаку. У него в голове начала вырисовываться некая смутная идея. «Да, кстати, а как ваш Темочка поживает?» «Отлично поживает. Как раз мы с ним сейчас гуляем», — отчиталась Марина. «А здравый смысл, о котором идет речь, принадлежит моей племяннице. Она попалась некой психологически подкованной на отлов простаков замороченной дамочке которая стрижет с нее деньги в обмен на навык обвинять всех поголовно. «В чем обвинять?» – не понял Иван, которому характеристика племянницы сходу не понравилась. «Во всем. Как правило, в психологическом насилии, в давлении, в абьюзе всех сортов, в висхолдинге, гостинге, блайкинге, газлайтинге. Могу еще припомнить. Это так, навскидку». «Не-не, не надо. Мне вполне достаточно. И если честно то вышеперечисленного мне вполне достаточно, чтобы понять здравый смысл вашей племянницы спасать уже поздно. «Ну вот. Только я порадовалась, что нашла рыцаря, а вы меня взяли и разочаровали». Вздохнула Марина, подозревающая, что этот собеседник еще корректно выразился. «Я не рыцарь. Более того, у меня самого имеется соседский дракон, который уже почти докопался до меня и моей собаки». А мне пока остается только прятаться и увиливать. Хотя, если бы она увидела Тёмочку, то некоторая часть моих проблем исчезла бы». Иван прямо-таки представил эту картину и невольно расплылся в улыбке. «Идея. Меняю мой визит с Тёмочкой к вашему дракону на ваш визит в любой ресторан по выбору для оценки жизнеспособности здравого смысла моей племянницы». М -м, прям прямо и не знаю». «Ну, только разве что с условием. В ресторан я вас приглашаю сам. А если вы берете свою племянницу, это уже ваше дело. Может, вам компаньонка нужна. А вот Тёмочку хотелось бы увидеть как можно скорее, иначе у нас с собакой могут быть проблемы». Отсутствием любопытства Марина никогда не страдала, так что загрузила в машину Тему с Фуфиком и отправилась на осмотр возможных ивановских проблем. Олимпиада Мироновна... Восседала на лавочке на окраине детской площадки и дышала воздухом, бдительно сканируя окрестности. «А, Ванька приехал. Ой, кажется, не один. А с кем? Парень, девушка? А, двое. Только тот, который на заднем сиденье сидит, какой-то странный. Нос такой. Кто такие фонари слабые повесил? Ничего толком не видать. Ну, я завтра доберусь до Жека». «Дракон на месте». Иван кивнул в сторону детской площадки и опасливо покосился на Тёмочку. Впрочем, пес и не думал на него рычать, кидаться или лопать. Тема был занят общением с Танютой. Фуфик, который резонно полагал, что эта неописуемая красавица больше заинтересуется им, а не собакой-переростком, тоже изо всех сил пытался привлечь ее внимание. Так что на Ивана у честной компании времени попросту не было. «Вы частично реабилитированы, как хозяин собака-девочки, пусть и изящного размера», — грамотно сформулировала Марина. «Да, пожалуй, за общение с таким драконом вы мне две встречи должны. Тетя-то как-то из кошмарных снов интроверта». «Еще и торгуетесь», — укоризненно протянул Иван. «О, заметила машину и пошла кустами. С ума сойти, а не женщина. Танюта место, враг на подходе». Сокровище Ивановой жизни крайне укоризненно смерило его взором и очень неохотно отправилось в укрытие. Зато Тёмочка невольно закрутил головой, ища врага на подходе. Кусты сбоку зашуршали. Олимпиада Мироновна выступила из них, как Афродита из пены морской, изо всех сил делая вид, что это она так прогуливается. «Ой, Ванечка, а что ты тут сидишь? Домой не идешь?» Широкая улыбка приклеилась к физиономии намертво и не смогла вовремя покинуть достойную Олимпиаду Мироновну, когда из открытого окна машины на нее глянуло что-то огромное, сверкающее глазами, и сказала что-то вроде «Гавр».